ЧАСТЬ ВТОРАЯ Наблюдая, как сокращаются расстояния между двумя фигурами, Моро и остальные имели странно спокойные выражения лиц. Наконец мир приходит в норму, наконец Синий Рыцарь будет драться. Вот во что они искренне верили. А вот насколько ненормально для Красного Рыцаря было пропустить юношу в чёрном. Синий Рыцарь крепче ухватил своё копье. между ними оставалось 15 футов. Зелёная трава горестно клонилась, напевая песню, «Стой!» «Я говорю, стой!» «Или один из вас умрёт!» «Десять футов!» Лошадь синего рыцаря грамка заржала, пытаясь подавить своё желание сорваться с места. Тёмные облака заволокли небо. Пять футов. Сейчас!» Красный рыцарь внезапно оглянулся через плечо на покрытые травы равнины. «Постой!» — закричал он. «Его честь, чёрный рыцарь, на подходе!» Другая фигура верхом мчалась к ним от самых дальних краёв изумрудного простора... Как и подразумевало его имя, рыцарь на спине лошади был облачён в чёрную броню. Даже если бы красный рыцарь не обратился к нему «его честь», вид того, как он стрелой летит через травяное море под граммоподобный стук копыт и выскакивает на дорогу, конечно, производил впечатление, словно удар железного и моверного веса. Молодой человек тоже остановил лошадь. Склонив свой ониксовый шлем, чтобы рассмотреть побоище, рыцарь выругался. «Как жестоко, идиоты! Это вы наделали!» его был так же тяжёл, как железо. «Я возмущён вашим замечаниям, сэр!» заявил Синий Рыцарь. «Молчать!» Будто отдалённый морской прибой взревёл Чёрный Рыцарь, и по одному этому слову двое других затихли. «У меня нет к вам претензий насчёт убийства убегающих!» продолжил он. «Это согласуется с пожеланиями нашей принцессы. Но вы взяли и отняли жизни даже самых младших из детей!» Мне бездушные демоны! Господин мэр, наша принцесса позднее, конечно же, возместит ущерб за них. Проследите за тем, чтобы никто впредь не лишился жизни подобным образом». Старик молча склонил голову. Вдруг звук топота конских копыт достиг слуха всех присутствующих. Просто невероятно. Юноша в чёрном продолжил свой путь. Смелый, возможно, даже дерзкий. Движение это было настолько далеко от ожидаемого, что синие и красные рыцари могли только безмолвно наблюдать, как он уезжает. «Подожди!» — обратился к нему чёрный рыцарь. Путник продолжал ехать. Вероятно, на другое не надеясь, рыцарь в угольной чёрной броне без ноты гнева в голосе сказал. «Я бы хотел узнать твоё имя!» «Ди». Тут единственный луч солнечного света выглянул из-за облако, чтобы осветить лицо молодого человека. Его довольно бледный цвет приобрёл розоватый оттенок. Он казался таким красивым. Все на дороге дружно вздохнули, и ропот течением пронёсся среди них, Первая подала голос Елена, а её товарищи подхватили. «Я запомню это имя!» — отозвался чёрный рыцарь. Молодой человек, назвавший себя Ди, спокойно поехал дальше, как будто бы он не стал свидетелем этой трагедии средь бела дня. В какой-то момент рыцари исчезли. «Мы возвратим тела», — проговорил Торск. «Помогите ко мне с ними». Видно, не обращая внимания на то, как другие мотоциклисты подались вперёд на просьбу мэра, Елена одна сохранила потрясённый взгляд, обращённый к городу, в направлении, куда поехал статный юноша. «Видели это?» – спросила она. Один байкер, который собирался уходить, замер и ответил. «Видели что?» «Они и пальцем не пошевелили против этого парня!» «Будто всё ещё витая в облаках», – сказала Елена. «Возможно, она и витала. Три рыцаря Дианы Роуз, они практически съёжились и не могли даже приблизиться к нему. Он может стать тем парнем, который сделает это...» Он мог бы спасти нас всех, пробормотала девушка, крепко сжатый кулак ясно давал понятие ее намерения. Рядом с ней трава шептала, что ты такое говоришь. Приезд молодого человека не мог не наделать столько шума в крошечной деревушке. Люди замирали на месте и глазили на то, как где едет вдоль по улице, и еще долго продолжали изумленно смотреть в том же направлении, куда он уехал. Каждый человек с обмотанным вокруг шеи шарфом начинал прижимать его в страшном замешательстве, а затем опускал голову. «Интересно, в какой гостинице он остановится?» — шептались женщины всех возрастов. «Видали этот мяч и его взгляд? Что-то с ним не так!» — говорили друг другу мужчины. Вопреки женским ожиданиям, Денис стал регистрироваться ни в одной из деревенских гостиниц. Остановившись перед домом на окраине города, он спешился и постучал в дверь молоточком, сделанным из костей животных. На вывеске рядом с дверью были выжены слова «Мама Кипш, знахарка». Через мгновение из-за двери раздался голос пожилой женщины. «Кто там?» «Путник», — ответил Ди. «Вы, мама Кипш?» «Спроси любого». «У меня есть сообщение от вашего внука». Глаза на её дряхлом лице широко распахнулись, и она сказала. «Этого никчемного отпрыска. Не понимаю, как он смог это сделать. И где он вообще?» «Он скончался». «Что?» – воскликнула старуха. Тело её одеревенело, словно манекен. Голубые глаза говорили, что юноша перед ней являл собой красивую смерть. «Погоди секундочку», – запнулась она. «Что ты хочешь этим сказать? Давай-ка поподробней». Он повесился на берегу реки приблизительно в шести милях к югу от вашей деревни. Он назвал мне своё имя, а также ваше, и сказал, где вы живёте. Потом просил меня сказать вам «берегись» перед тем, как умер». «И теперь я выполнил это». Мм, -да", — сказала старуха с поклоном. К тому времени, как она пришла в чувство, человек в чёрном плаще уже оседлал свою лошадь. «Погоди-ка минутку, эй!» — прохрипела она, окинувшись из входной двери и крепко ухватившись за одну из его сидельных сумок. «Так ты недружелюбный малый. О, а ты всё-таки красавчик!» Нащупав пульс на правой руке, она добавила. «Глянь-ка, взял и повысил пульс аж до 150 ударов в минуту». «Я пережила уже два искусственных сердца, знаешь ли? Вставлять третье было бы смертью для меня. Если я умру, то это всё будет твоя вина!» Сказала она путешественнику. «Я буду являться тебе до конца твоих дней!» «Я привык». После ответа Ди мама Кипш скинула взгляд, будто только что вернулась к реальности. Похоже, когда она пристально смотрела на него, то даже забывала, как дышать. Кивнув, она сказала. «Неужто? Полагаю, что да. У тебя невероятная аура». Не думала, что так запыхаясь, пробежавшись немного. Но теперь я вижу, что ты пугаешь меня до смерти. Скольких людей ты убил этим мечом, а? Если у вас нет ко мне дела, то я пойду. А я говорю, стой, черт возьми. Если ты всегда так холоден к людям, ничем хорошим для тебя это не кончится. После мама кипш добавила. Хотя думаю, даже если не холоден, все равно тебя не ждет мирная смерть. Постой же! Что стало с останками моего внука? Я опустил их вниз по течению реки. Ответил Ди. Такими были его указания. «Ложь!» Старуха сердито топнула ногой. «Кому могло понадобиться, чтобы кто-то бросал его тело в реку? Для начала, если это случилось лишь в шести милях отсюда, то не так уж далеко было бы вернуть его. Я думаю, ты пытаешься что-то скрыть». Он сказал, что не хотел бы, чтобы вы видели тело. Судя по всему, он налетел на множество скал в течение... «Хотите узнать детали?» «Нет, избавь меня. Я буду на окраине города», — сказал Ейди. «Найдите меня, если захотите узнать что-нибудь ещё». Едва лошадь тронулась, мама Кипш отпустила её. Как только всадник отъехал достаточно далеко, чтобы, обернувшись не увидеть знахарки, хриплый голос проговорил. «Вот так, старушенцы!» Забавный возглас исходил от левой руки Ди, державший поводья. «Конечно, если бы она не была таким упрямым старьём, её внук никак бы не смог сделать то, что он сделал!» Хихикнув, голос добавил. Постелово по течению, говоришь?» Тут голос зашёлся в страдальческом крике. Ди хоть и крепко сжал свою левую руку, но даже не с долей той силы, которую управлял поводьями. Направившись прямо к краю деревни и пропетляв по нескольким узким дорожкам, Ди добрался до груды загадочных руин. Возвышаясь в центре поляны, покрытой буйным зелёным деревянным ковром, стены из камня и металла выглядели так, словно в одних местах были расплавлены чрезвычайно высокой температурой, а в других осыпались. Хотя конструкции уже не хранили свои изначальные формы, наметанный глаз обнаружил бы остатки каменной кладки фундамента, мощёные коридоры и границы, очерчивающие каждую отдельную комнату. Руины посреди травы и белых цветков, покачивающихся на ветерке, достигали более 600 футов в диаметре, что в некотором смысле отлично демонстрировало отчетную природу смертного бытия и чёрствость ветров времени. Пройдя то малое, что осталось от бронзовых ворот и каменных колонн, Диво шёл в руины. Ветер взрывел над ним. Возможно, из-за особенностей какой-то древней архитектурной технологии ветер проносился через ворота и принимался странно и сердито свистеть, прежде чем удариться о путников черном. Привязав своего коня-киборга к деревянному шесту, который, похоже, был частью изгороди, а затем прихватив седло и сумки с него, Ди внимательно посмотрел на запад. Зелёные холмы тянулись и тянулись, будто сойдя с чьей-то картины, на вершине самого дальнего из них выселся внушительный замок. Здешнюю местность в принципе можно было назвать гористой, и тогда как поместья аристократов в таких местах главным образом служили крепостями, этот стал исключением. Он был выстроен с изяществом и отделан в соответствии с характером тех, кто жил в ночи. Вне сомнений, это был замок принцессы, который упомянули смертоносные рыцари. Однако с какого-либо особого чувства вернул взгляд к руинам и стал обходить едва сохранившуюся крышу и бастион размеренной походкой, как будто проводя своего рода осмотр». Когда он преодолел половину пути по периметру, послышался нарочитый гул моторов, приближающийся с той же дороги, что привела его сюда. Елена и её друзья остановили свои мотоциклы перед развалинами, воздух принёс тяжёлый запах бензина. Едва байкеры собрались выйти на площадку, как застыли на месте, словно получив удар током, а затем отступили, когда появился Ди. Даже сирены, соблазняющие на погибель капитанов своими милыми личиками и сладкими песнями, Наверняка с одного взгляда пали бы жертвами его красоты. Однако намного превосходила его неотразимую внешность устрашающая аура, которая ножом вонзалась плоть всех, кто лицезрел его, что дало или не почувствовать, они имеют дело со злом гораздо более могущественным, чем четыре рыцаря. «Я приехала сюда, потому что у меня есть к тебе разговор». Девушке наконец удалось заговорить, слова застревали в горле, и голос звучал очень хрипло. «Какой это будет разговор?» Кажется, когда молодой человек заговорил, его странная аура ослабла, и Елена смогла свободно вздохнуть. У неё слегка закружилась голова, но она смогла устоять на месте, её друзья смотрят, она не может ударить в грязь лицом. Прокашлявшись, она сказала, «Ты произвёл на нас неизгладимое впечатление, так что мы подумали разрешить тебе присоединиться к нашей команде». Глядя, как Дип поворачивается к ним спиной, члены группы обменялись взглядами. На их лицах не было ни смятения, ни гнева, Они собственными глазами видели истинную силу путешественников черном. Молодой человек, оседлавший мотоцикл, что был немного больше остальных, поднялся с места. Судя по размеру байка, рост там он был около 6,5 футов. Говорила тебе, Елена, он на это не пойдет! произнес байкер. Серьезно, зачем бы ему вообще к нам присоединяться? Как бы ты там ни думала, он намного жестче, чем мы. Все, что мы можем сделать, это добиться его расположения. «Я не буду кланяться и расшаркиваться с каким-то бродягой, неизвестной с какой дыры взявшимся!» Воскликнула девушка. Румянец расцвёл на её щеках. Сжав губы в тонкую линию, она продолжила. «Всем направляться в баргро. Я собираюсь остаться и прояснить кое-что!» «Эй!» — выпалил здоровяк. «Кто тут главный сталь?» «Ты! Я не думаю, что кто-то здесь сомневается в этом! Просто на сей раз... На сей раз я сама по себе! Ну, хочешь высказаться?» «Думаю, ты всё время только и делал, что присматривал за мной, не так ли?» Глаза девушки сверкали злым огнём, заставившим здоровяка Сталя замолчать. «Хорошо!» – убедил себя Сталь, опустив взгляд. Вновь схватившись за руль, он прокричал. «Все слышали, что она сказала? Мы едем в Убедившись, что гул выхлопов и остальные следы их присутствия исчезли, Елена впилась взглядом в руины. Путника нигде видно не было, положив одну руку на левую сторону груди, Девушка попыталась вернуть контроль над своим дыханием. Оружие, которое она намотала вокруг талии, считалось ненадёжным, однако Елена отправилась в руины твёрдой походкой, делая один шаг с другим по брусчатке. Вскоре она нашла лошадь, но денег не было. Руины занимали довольно большую площадь, и мест, где можно спрятаться, было предостаточно. Ещё в детстве, играя здесь, Елена знала местность как свой собственный двор, но найти путника с первой попытки будет непросто. «Погоди, вот увидишь». «Я покажу тебе, чего ты добьёшься, избегая меня!» Пока она говорила, её правая рука, покоящаяся на бедре, взметнулась, чёрная полоса выстрелила и накрутилась вокруг одной из каменных балок руин. Через секунду Елена легко взмыла в воздух. С верхушки самой высокой балки, около 30 футов, ей открылся общий вид на развалины, но как бы она ни напрягала глаза, всё, что смогла обнаружить, — это скудные пятна зелени между руинами и землей внизу. Елена предполагала найти Ди но тут повернул взгляд на запад. Её губы скривились, а зубы скрипнули ещё прежде, чем глаза сосредоточились на поместье. Как только гнев достиг своего пика, раздался голос позади. Даже не думая об этом. Елене потребовалась целая секунда, чтобы в изумление обернуться. Этот факт показывал, насколько рассержена она была. Металлический лязг отозвался в её правой руке, а из кулака протянулась длинная тонкая цепь с грузом размером с камушек на одном конце. Это была та же самая цепь, что позволила ей забраться сюда. Невероятно красивый юноша, что стоял позади неё, был встречен острым, как бритва взглядом. «Эти развалины не сделали тебе ничего плохого», — заговорил Ди. «Ну так я отыграюсь на тебе», — ответила Елена, поигрывая цепью в руке. Вокруг её точёной талии было намутано должно быть около 50 футов цепи, таким вещам девочек в школе не учат. Если бы в тот момент Ди не показался то она, вероятно, сломала бы несколько балок или пробила дыру в потолке. «Ты, наверное, просто дурак», — продолжала девушка. «И чтобы кое-что прояснить, если ты думаешь, что мы боимся тех паршивых рыцарей, то глубоко заблуждаешься». «Чего ты хочешь?» — спросил Ди. Ветер трепал кромку ее чёрного плаща. Некоторые нити распустились, и стала видна подкладка. Край одежды был весьма поношенным. «Сделать это!» — воскликнула девушка, — Жужжащая чёрная вспышка прорвалась сквозь ветер, чтобы обернуться вокруг руки и туловища Ди. «Ха!» — выдохнула Елена, но ветер поглотил её крик. Она удивлённо уставилась на ветку дерева, который обмотал её цепь. Ди, похоже, всегда был на готове. Он, несомненно, ещё раньше понял, каким оружием она владела. Он стоял ровно на том же месте, что и прежде. «Ты хорош!» — заметила Елена. Второй бросок стрелой помчался Ди в грудь. Он развернул одно плечо к девушке и уклонился от бесконечно тянущихся звеньев. Позади него цепь резко развернулась и, ничуть не замедляясь, возвратилась в противоположном направлении, намотавшись вокруг шеи Ди. «Сопляк! Кажется, это первый трюк, который ты выучил, садилась цепью. Но и где теперь все твои уловки?» — спросила она. «Или в прошлый раз тебе просто повезло?» «Не вполне!» Елена невольно огляделась вокруг. Она не думала, что только что услышанный ею хриплый голос принадлежал Ди. Секунду спустя чернильно-черная фигура взмыла в воздух, движение было настолько неожиданным, что у Елены не оставалось выбора. Свет блеснул у нее над головой. С визгом девушка вытянула вверх обе руки. Елена нашла удивительную свою реакцию, даже учитывая выдающиеся рефлексы, которыми она была одарена. Ее цепь со звоном остановила сталь, но она не смогла пошевелиться. Ди держал меч одной рукой, а Елена использовала обе, принимая во внимание различия в силе полов, Она всё время должна была, по крайней мере, быть в состоянии отпрыгнуть в сторону. Всё же она совершенно не могла двинуться, как будто её тело обратилось в свинец. Правда, это было не совсем верно. Руки продолжали опускаться, медленно, но верно. Когда край цепи всё-таки коснулся её лба, Елена закричала. «Я сдаюсь!» Она прокашляла слова, словно выплёвывая кровь.